Глава 18. Жена. В коридорном окне снова замаячила рукой медсестра, показывая, что принесла обед. И хорошо бы шеф передал, чтобы ей лишний раз не переодеваться. Барменталь внёс в палату поставленный в тамбуре ужин и ушёл, пожелав приятного аппетита. Пахло от ужина не очень, но после пожелания приятного аппетита Алексею остро вспомнилась сцена в Париже на вокзале. По советской привычке они с женой приехали задолго до отправления поезда. Через некоторое время захотелось есть, но все наличные франки уже были потрачены. Вспомнили, что в чемодане есть баночка консервированной кукурузы. Но когда ее достали, сообразили, что нет ни консервного, ни вообще какого-либо ножа. Есть хотелось очень. А без выходных положений не бывает. С некоторых пор Алексей знал это точно. Обещав купить новые и экспроприировав у жены маникюрные ножницы, он начал в круговую вскрывать крышку банки. И вот, когда уже казалось, что ничто не помешает насладиться консервированной кукурузой, из-за голода казавшееся изысканным блюдом, появился местный пьяница. Он приближался постепенно, преставая ко всем, кто попадался на пути. Траектория его движения проходила мимо Алексея и, похоже, должна была совпасть с окончанием операции по вскрытию банки. Так и произошло. Пододирав сидящую рядом пожилую читу американцев, пьяница подошёл к скамейке Алексея и остановился перед ним как раз в тот момент, когда тот заканчивал вскрытие. Заранее злясь, что ему испортят вожделенную трапезу, Алексей потихоньку закипал. И когда перед ним оказалась изображавшая маятник фигура, за незнанием французского языка по-русски порекомендовал проваливать. Однако француз, в отличие от предыдущих эпизодов, ничего не говорил, а лишь изумлённо рассматривал процесс мунтьюрного вскрытия. Пауза затягивалась, а терпение стремительно истощалось. Банку уже вскрыто, а есть под надзором не хотелось, удовольствия не получишь. Это в Европе, если в ресторанчике два посетителя, они будут сидеть у окна на всёобщее обозрение. В России двое в пустом ресторане выберут самый дальний угол. Менталитет. Алексей уже начал набирать в воздух, чтобы сказать всё, что думает по этому поводу, как пьяница, в очередной раз качнувшись, широко развёл руки, словно говоря: "Каких только чудес на свете не увидишь", произнёс, вон аппетито И приветливо помахав рукой, пошёл на выход, никого больше не трогая. Даже не зная французского, было понятно, что пожелали приятного аппетита. Всё-таки доброта спасёт мир. От чего он на него злился? Сейчас даже в мельцеровском боксе от этого воспоминания стало теплее. В отличие от парижской истории, есть совсем не хотелось. Немного поковырявшись в тарелках после ухода Барменталя, Алексей составил их в передаточный шлюз и помаячил вакошка, что можно забирать. Вскоре хлопнула дверь, в предбокснике завозились, замачивая тарелки в хлорамине. Однако против ожидания медсестра не ушла, а открыла дверь в бокс и потихонечку вошла в стаф у порога. Респиратор закрывал большую часть лица, но эти глаза он узнал бы из тысячи. Ведь просил же Барментале жену сюда не пускать. Нельзя ей видеть то, что будет, если что-нибудь начнётся. И тем более нельзя ухаживать. Это не инфаркт. Любящий человек недостаточно осторожен. Зачем же детей сератить? Очень рад тебя видеть. Как дети? Всё слава богу. Я знал, что всё равно уговоришь Барменталя пропустить тебя. Ты кого угодно уговоришь. Поэтому, пожалуйста, поклинись с детьми не приходить сюда, даже в корпус не заходить ни при каком развитии событий. Как только станет ясный сход, я сам тебе позвоню. Очень прошу, дай слово не приходить. Обещаешь? Не могу. Я тебя детьми молю. Они ещё маленькие, и они в нашей жизни главные. Обещай не приходить. Хорошо. И иди. Я тебя целую и люблю. Иди. Долгие проводы, лишние слёзы. Слёзы и до того предательски поблёскивающие над респиратором потекли ручьём. Жена вышла И вскоре появилось в окне выходившим в коридор. Алексей прижался губами к стеклу напротив губ жены и замер, закрыв глаза. Открыв их и дождавшись, когда это сделает жена, не отрывая от стекла, он наклонил голову вправо, влево, влево вправо. Глаза жены смещались в противоположном направлении. В первые годы после женитьбы они часто так играли. Сейчас пришло время вспомнить. Ну Всё, разнюниваться нельзя. Он осыпал жену воздушными поцелуями и требовательно помахал: "Иди. Если начнётся болезнь, это их последнее свидание". Сам лёг на кровать, закрылся одеялом с головой и лежал, вспоминая их свадьбу в дикой сибирской деревушке, где он оказался в экспедиции. Гусеничный вездеход довёз их до Закса после маршрута по таёжным болотам где они отбирали пробы. У них было лишь 5 минут, чтобы сменить грязную полевую одежду на светлые свитера и чистые брюки. Платье всё равно не было. Съездили, расписались, выпили шампанского. Вот и вся свадьба. И уже столько лет друг за другом, как за каменной стеной.